Глава 32 Трощин, старый хрыч, разумеется, решил перестраховаться. Присланные координаты привели меня на окраину Петергофа, к району, где проводилась реновация особняков. Устаревшие строения перестраивались по самым современным технологиям, дабы радовать новых жителей северной столицы. И несколько особняков перестраивал именно род Трощиных. Представляю, сколько денег они на этом заработали. Выбранная для встречи территория на данный момент представляла собой сотню квадратных метров перепаханной земли, до да четырех стены, причем не до конца достроенные. Техники видно не было, как и стройматериалов. А кучи песка давно слежались в монолит. Строительство заглохло давно и надолго. Я бы даже сказал, основательно. И что-то не видно, что ситуация стремилась сдвинуться куда-то в лучшую сторону. Но при некотором желании можно сказать, что трощины привели клиента, дабы осмотреть возможный особняк для покупки. Пусть это и будет выглядеть весьма натянуто но это будет более чем достаточно, чтобы от нас отстали. «Вы опаздываете». Встречал меня у флайера люкс-класса шкафоподобный джентльмен в строгом костюме, лысым черепом и глазами-льдинками. Судя по ауре, один из охранников, что ранее приносил мне чай в особняке рода Трощиных. Как интересно! Он при приближении просканировал меня взглядом. Причем в прямом смысле. Я почувствовал, как тело просвечивают в поисках оружия или средств слежения. Но ничего не найдя, коротко кивнул на дом. «Пойдемте, вас уже ждут». Чавкая лакированными ботинками в жирной грязи и нисколько не обращая на этот нюанс внимания, гигант зашагал к заготовке под дом. Я отвечать не стал. Лишь чуть заметно поморщился и удобнее перехватил ручку кейса, после чего тягучи, словно скользя, двинулся следом. Пройти, не запачкавшись в земле, оказалось проблемой. На минном поле и то проще. Самое неприятное, что приходилось прыгать горным козлом на виду у камер. Пол дюжины дронов кружили в вышине, изучая окрестности. А в нескольких соседних домах я заметил наблюдателей. Следы от воздушной подушки флайеров на рыхлой земле хоть и не бросаются в глаза, но на пустынной земле довольно заметны. Как не старайся их скрыть. Особенно если там несколько свежих окурков. Вот они точно демаскировали наблюдателей. Что не очень профессионально. Это люди Трощиных, озаботились безопасностью нашей встречи. Глава рода явно не горел желанием светиться с необычным трофеем, что я готовился ему передать. Да и мне он явно не до конца доверял. Впрочем, последнее как раз разумно с его стороны. Что же, задумка хорошая, вот только исполнение хромает. Слежки полиции за мной он не обнаружит, это факт. Будь иначе, то и разговор был бы иной. Да и его люди вели бы себя иначе. Помещение недостроенного особняка не впечатляло. Залитый пол не бетон, а что-то вроде пластика. Фасады, начавшие облизать от влаги и холода. Внутренние перегородки, наполовину разрушенные. И перекрытие второго этажа, собранное меньше, чем наполовину. Да, дом забросили очень давно и основательно. Зато посреди самой просторной площадки прямо на полу разместился дешевый пластиковый стол и два стула. Один уже занимал старик в строгом костюме с молодым парнем за правым плечом. И этот парень, полагаю, что внук с явным недоверием сканировал меня взглядом, который раз за разом Возвращался к кейсу. «Вы не спешили?» Глава рода промокнул губы платком. «Осторожнее! Вы испытываете мое терпение!» «Деликатные дела не терпят спешки. Такой груз!» Я похлопал по объемному кейсу. «Не должен попадать на глаза и под взгляды системы. Надеюсь, ваши коммуникаторы отключены?» чтобы меня еще учили всякие глава рода взвился но на середине фразы закашлялся свежий воздух вечернего питера явно был ему не по нутру и внук тут же бросился к старику подавая флакончик с каким то серебристым напитком у мальчишки имелся целый запас таких склянок зелье шикует старик Я неспешно занял место, положив на пластиковый столик кейс, ожидая, когда закончится приступ. Старик же побледнел от кашля, а я почувствовал, как чуть заметно запульсировала его аура. Похоже, и в самом деле не слабая болезнь. Хватит! Все! В какой-то момент глава рода чуть не отбросил внука прочь. Еще несколько глубоких вздохов, и цепкий взгляд впился в меня. «Давайте к делу. Показывайте трофей». Желание вернуться скорее домой выглядело логично. Удивительно, что старик с такими приступами вообще наружу выбрался, а не прикован сейчас к постели с кучей аппаратов поддержания жизни. Поэтому я не стал разводить словоблудие и, щелкнув держателями, раскрыл кейс. «Голова». Человеческая голова занимала почти все пространство кейса, плотно зафиксированное с помощью нескольких стяжек на мягкой подложке лицом вверх. Лицо бледное, обескровленное заострившимися после смерти чертами. Старческие пятна на щеках и лбу. Длинные седые патлы, чуть растрепанные после аварии и несколько садин для полноты антуража. Место разреза на шее аккуратно прикрыто пленкой, чтобы не шокировать зрителей и не запачкать кейс. Даже не верится, что голова распечатана на 3D-принтере из настоящей органики. Виктор Алексеевич не стал экономить на мелочах, так что голова могла пройти как проверку сетчатки глаза, так и ДНК-тест. «Не прикопаешься!» «Дедушка, нужно ее уничтожить! Это след, что может привести к нам!» Чуть нервно зашептал внук. Он явно чувствовал себя неуютно рядом с куском расчлененного трупа. «Зря! Хороший трофей!» Я провел ладонью по обвисшей холодной щеке, чуть шершавой от щетины. Нужно помнить, какие враги пали по вашей воле. Кроме того, это просто забавно. С демонстрацией закончили. Теперь можно перейти к следующему этапу переговоров. Так как голова не входила в условия нашей изначальной сделки, я бы хотел получить за нее плату. Небольшую. Чисто символическое возмещение усилий, что потребовались на ее изъятие это было несколько проблематично. Тонкий момент. Оставлять голову у себя я не собирался ни под каким предлогом. Но отдать ее просто так было бы слишком подозрительно. Я все же здесь на серьезной сделке, а не подарки раздаю. «За такое не грех и заплатить. Но не рассчитывай на барыши». Старик щербато усмехнулся. «Мерзость! Я уже подготовил тебе плату!» Вот тут я несколько напрягся. От злобного старика вполне можно ожидать и пулю в затылок. Ему хватит дури. Вдруг захочет почистить хвосты и избавиться от исполнителя его воли. И тут на стол один из слуг поставил небольшой деревянный ларец. Аккуратное, даже элегантное изделие с окованными уголками. На мой вопросительный взгляд глава рода лишь кивнул, предлагая открыть коробочку. И я не стал тянуть. Хрустальное зерно лежало на мягкой подушечке. Аккуратное, прозрачное, на вид эфемерное. Последние лучи солнца, прорываясь сквозь недостроенную крышу, Росыпью бликов играли на гранях. Я аж затаил дыхание. Это не только от красоты, но и от ценности подарка. «Я слышал, вы приехали недавно и заселились в новый дом. Так вот, это должно стать для него хорошей обновкой. Основа защитного артефакта», — с ухмылкой произнес старик заодно демонстрируя возможности своего рода. Щедро, даже очень. Я понимаю, что для династии, занимающейся строительством, достать подобное не проблема. У них наверняка есть и собственные запасы. Но тем не менее это стало признаком того, что меня ценят. И тонким намеком. Намек на то, что обо мне собрали информацию. И я уже на крючке. Я с благодарным кивком придвинул к себе коробочку. Разумеется, от такого дара я отказываться не собирался. Вот и отлично. Старик с напряжением пододвинул к себе кейс с головой и закрыл крышку. И новое задание. Нужно... Я поднял руку. Старик гневно блеснул глазами, но все же умолк, чуть выгнув кустистую бровь. «Я бы не советовал спешить с новой работой. У меня большой ассортимент несчастных случаев. Но если ваши конкуренты и недоброжелатели начнут исчезать один за другим, то это вызовет нездоровые подозрения», — с улыбкой произнес я. «Стоит выждать». Я не заключаю сделки, которые не могу выполнить. А лучше и вовсе отложить эту затею в долгий ящик. Нам нужно задуматься о том, что делать с имеющимися активами. Поспешил поддержать меня внук. Похоже, он единственный в этой семейке здравомыслящий человек. Я вас услышал. С явным недовольством прервал младшего родственника старик. «Ладно, выиграем тендер, тогда и посмотрим». Глава рода начал подниматься, и внук тут же подскочил, помогая. Даже протянул трость, впрочем, это не спасло его от брюзжания деда. «Тогда на этом простимся. Я вам позвоню». И, не оборачиваясь на меня, компания из трех человек двинулась на выход из паршивой заготовки под особняк. Я поднялся неспешно и, пройдя несколько шагов, остановился у дыры окна, в которой не имелось даже рамы. Отсюда открывался отличный вид на поднимающийся флаер. Было даже немного жаль трощиных. После разговора с главой полиции Я копнул чуть глубже в историю рода Трощиных и войну родов двухгодичной давности. Тогда этому роду сильно не повезло. Он вступил в союз, который пытался держаться в стороне. Этот союз не признала ни одна из сторон конфликта. Как результат, полгода войны на два фронта, на которые погибла большая часть рода. Истощение ресурсов. Затем мощный удар, что уничтожил почти всех. Остался только глава рода и его брат, сильнейшие в роду. Четверо взрослых, что отсутствовали в то время в Петербурге, и полдюжины детей, не достигшие 14 лет. После этого род трощенных должен был выплатить репарации победителям, а затем неустойки по сорванным контрактам. Во время войны было потеряно много людей и техники. Это почти уничтожило род, который раньше был довольно богат. И если долги они сумели выплатить, то вот вернуться в бизнес стало проблемой. Никто не желал их возвращения, уже откусив часть пирога. «Теперь я частично понимал». То отчаянное безумство, на которое шел глава рода ради победы в тендере. Это последний шанс рода не разориться. Короткая вспышка света, но такая яркая, что на сетчатке еще несколько секунд плясали радужные круги. А белый след оставался в зоне видимости. Флайер натужно взвыл и, крякнув искря и дымя, начал быстро падать, почти не издавая звука. Буквально два удара сердца, и флайер врезался в неаккуратно перепаханную землю. Спиток метров его протащило, а затем он замер неподвижно, в последний раз выдав в воздух облако черного дыма. «Всем не с места! Поднять руки! Это полиция! Вы арестованы!» Крики со всех сторон и полицейские, словно муравьи, стали появляться буквально из воздуха. Здесь были даже пару мехов в полицейской расцветке.